Четвертая глава, четвертый стих. Сегодня зерно обрабатывается на больших фабриках. Раньше существовали ветряные и водяные мельницы. Силу ветра и воды использовали везде. В наши дни, когда нефть подорожала, люди снова вспоминают о мельницах, которые сто лет тому назад верой и правдой служили людям. К сожалению, теперь редко где можно встретить ветряную и водяную мельницу. Часто около мельницы мельник строил небольшую гостиницу для проезжающих ремесленников и их семей. Однажды вечером в одну деревню приехал известный проповедник и искал ночлег. Он нашел маленькую гостиницу у мельницы, и так как он приехал на конном экипаже, запряженном двумя лошадьми, и спросил самую лучшую комнату, хозяин посчитал его за богатого человека. «Я рад представить вам ночлег в моем скромном доме», — раскланялся мельник. «А я счастлив, что нашел комнату в доме христианина». Сказал проповедник. «Сегодня вечером я бы хотел провести в вашем доме собрание», — добавил он. «Такого у нас еще не было», — проговорил мельник смущенно. «В наши дни не обязательно молиться». «Хорошо. Велите запрячь лошадей. Я ни минуты не останусь в доме, где никто не молится», — сказал проповедник. Но хозяин хотел заработать на этом госте, поэтому он согласился и попросил проповедника провести собрание. Проповедник сказал, «Это против моих правил – в чужом доме руководить собранием. Вы должны это сделать сами». Мельник уверял, что он не умеет молиться. Проповедник сказал, «Муж должен быть... Проповедником в семье, да уже и пора начинать собрание!» Когда все члены семьи и постояльцы гостиницы собрались и склонились для молитвы, Мельник шепнул проповеднику, «Я же не могу молиться, господин проповедник!» «Тогда скажите об этом Господу, просите помощи у Него!» «О, Господин, я не умею молиться!» Простонал мельник. «Если бы я мог, я бы сразу начал». «Очень хорошо», — сказал проповедник. «Это была ваша первая молитва». Бог услышал ее. «Сегодня в виде исключения проведу собрание я, но завтра ваша очередь». Все присутствующие слышали эти слова с этого дня все члены семьи, а также крестьяне по соседству ежедневно приходили на семейное собрание. Скоро на мельнице стали собираться многие христиане, которые нуждались не только в хлебе насущном, но и в Слове Божием, которое проповедовал мельник. Давайте мы будем благодарить Отца Небесного, что мы имеем не только хлеб на каждый день, но и Слово Его».